Но прямо Рубенс, сказал Сергей Петрович. Тициан, кто там еще такими вдохновлялся? На следующей картине та же женщина, но уже в платье и цветном платке, стояла возле стола. Рядом блестел пузырь и самовар, и были разложены всякие вкусности к чаю. Кустодиев, сказала Даша, повернулась к Плищеву и посмотрела ему в глаза. А ты? Какими вдохновляешься? А вот такими, как ты, честно признался Плищев. Даша ничего не ответила. На следующей картине был изображен алкоголик средних лет, почесывающий плечо. Когда они вновь вышли на залитый солнцем Невский, Плищев сказал: «Я тебя подвезу». Даша покачала головой. Не хочется домой, такая погода. Может быть, погуляем? Сергей Петрович Плещеев уже забыл, когда ему последний раз доводилось гулять, то есть ходить по улицам просто так, без особого дела. А что? Согласился он. Можно. И тут же подумал: "Господи, ну что я творю? Дамбром ведь не кончится". И тем не менее он шёл рядом с Дашей и ни на что не променял бы эти минуты. Скоро они оказались у самого адмиралтейства, в тенистом Александровском саду. В детстве мне жутко нравился памятник Прижевальскому, сказала Даша, особенно верблюд. Так хотелось на него забраться, но няня не разрешала. Очень строгая была. "Забирайся", решительно огляделся плещеев. "Няня не видит?" Вот так и всегда. Она вздохнула, как-то уж слишком тяжело. Когда надо было, не пускали, а теперь что с тобой, Дашенька? Да так. А чего бы мне веселиться? спросила она вдруг очень серьёзно и остановилась. Что такого хорошего? Хорошо уже то, что живёшь, сказал Сергей Петрович. Тем более и ты ведь всё при тебе. Красивая, без пяти минут кандидат. Забыл прибавить квартира, дача в Токсово, дедушка-академик. Болезненно усмехнулась Даша и посмотрела ему в глаза. Если бы ещё счастье, внезапно задохнувшись, прошептала она. Отвернулась и быстро зашагала к памятнику великому русскому путешественнику. Пришедший пошёл следом, мучительно подбирая слова. Будет и счастье. Не придумав ничего лучше, сказал он наконец: "Обязательно будет". Даша молча села на скамейку. Плещеев устроился рядом. Ему смертельно хотелось сделать для неё что-то очень хорошее, чтобы она снова смеялась, чтобы перестала грустить. Он обнял её за плечи и оказалось, что ей не хватало именно этого. Она вдруг повернулась, так словно жестоко озябла и искала тепла, тесно прижалась лицом к его плечу и замерла. Вот встретишь хорошего человека, начал был упрешеев и понял, что сморозил непоправимую глупость. А если я его уже встретила, вдруг спросила Даша, она подняла на него глаза, ставшие из голубых темно серыми, и ничего не добавила, потому что больше не было нужды в словах. Господи, да что же это? Люда, Люда, ахнул про себя плещеев, но было поздно. Его руки уже гладили её волосы, уже поднимали её лицо к своему. Он хотел дружески поцеловать Дашу в лоб, но почему-то не получилось. Губы встретили губы. Он хотел говорить, но она прошептала: Не надо, молчи. Я знаю, я все знаю, и мне не нужно от тебя ничего. Ты только прощай мне, не говори.